Глава 7. Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал. Секс в большом городе. Когда я, перекладывая из руки в руку действительно увесистую сумку, подошла к дому, то обнаружила возле двери тоскующего паренька, типично курьерской наружности, форменной кепки почтового управления. «Это там. В прошлой жизни я привыкла к тому, что курьер — это, как правило, молодой человек в восточной внешности, на велосипеде или самокате с квадратным рюкзаком-сумкой за плечами. Нет, были, конечно, исключения, но они скорее подтверждали правила. Здесь же курьеры, в силу отсутствия интернета и прочих достижений в сфере обмена информацией, носили форму и были серьезными государственными служащими». Увидев меня, парнишка которого, как я вспомнила, звали Эдом, обрадовался мне, как самой любимой родственнице. «Мисс Маргарет, а я вас заждался! Мистер Тафт велел передать вам афишу и образец листовки, чтобы, если вы одобрите, то уже разместить их в ближайшем номере. Он хотел в понедельник занести в библиотеку, но потом решил сделать все сегодня. Время-то идет...» С этими словами Эд протянул мне конверт и свернутый в трубку лист бумаги. «Велено дождаться ответа», — сообщил он и с намеком посмотрел на конверт. «Вы хотя бы листовку посмотрите, потому что афиша точно такая же, только побольше». «Давай я дома посмотрю», — предложила я. «Может, чаю хочешь?» «Спасибо, мисс Маргарет», — виновато улыбнулся парнишка. «Но у меня еще очень много работы». И он кивнул в сторону объёмистой почтовой сумки, которую я сразу и не заметила. «Хорошо». Я послушно вскрыла конверт и вытащила из него лист бумаги, посмотрев на который, чуть не шелепнулась на землю. На листовке, которая была размером со стандартную книжную страницу, крупными буквами было написано «Литературный карнавал в Блайсбери». Далее шрифтом чуть поменьше сообщалось, что 15 августа 1964 года в Блайсбери состоится литературный карнавал, участники которого должны предстать в образе известных литературных героев. Предполагается торжественное шествие, конкурс на лучший костюм, Театральное состязание, во время которого участники будут читать отрывки из своих произведений, а также фуршет и танцы. Победители получат денежные призы, грамоты и возможность стать членом одного из жюри на осенней ярмарке. Организатором и вдохновителем всего этого безобразия, как гласила листовка, является библиотекарь мисс Маргарет Стюарт. Именно к ней, то есть ко мне, и рекомендовали обращаться со всеми вопросами и предложениями к участию приглашались не только жители блайсбери но и желающие из окрестных городков в общем мероприятие планировалось грандиозное листовка была украшена виньетками и стилизованными театральными масками наверное я с удовольствием приняла бы участие в чем нибудь таком но организатор я же не умею или умею ну что «Мисс Маргарет!» Эд нетерпеливо переминался с ноги на ногу и выжидательно смотрел на меня. «Что мистеру Тафту передать?» Кхм. «Я постаралась принять солидный вид, но с учетом ситуации получалось у меня плохо. Передай, что мне все понравилось, и я совсем согласна». «Он будет очень рад, мисс Маргарет!» — заверил меня курьер а я тоже собираюсь принять участие. Хочу из книг мистера Марка Твена кого-нибудь взять. Как вы считаете? Прекрасная идея. Я испытала невероятное облегчение от того, что, кажется, книги здесь такие же, и мне не придется лихорадочно перечитывать горы незнакомых произведений. Вы же в понедельник уже откроетесь? Я тогда к вам забегу и выберу что-нибудь. А то я давно читал уже забыл многое. Хорошо, мисс Маргарет? «Конечно, Эд, заходи, буду рада помочь!» — улыбнулась я, прекрасно понимая теперь, что чувствует человек, когда его засасывает болотная трясина. Однако сквозь панику от обилия дел и обязательств откуда-то изнутри пробивались радость и какой-то задорный щенячий энтузиазм. Это, видимо, пробуждалась активная и энергичная натура Мэгги изо всех сил, старавшаяся побороть достаточно инертную и закрытую Маргошу. «Спасибо», — просиял Эд, вручая мне скрученную в трубку афишу и легко подхватывая свою сумку. «Тогда до понедельника, мисс Маргарет. Хороших выходных!» «И тебе тоже», — пробормотала я, глядя ему вслед. Затем тряхнула головой и вошла в дом, уже привычно улыбнувшись ему и почувствовав в ответ такую же радость — Головой я понимала, что это мне только кажется, но как же приятно было думать, что дом узнаёт меня и радуется моему возвращению. «Никогда, никогда, ни за что не продам тебя, мой хороший, буду здесь жить, потом оставлю детям и внукам, ты всегда будешь только наш», — мысленно пообещала я дому, погладив кончиками пальцев в стену. Отнесла афишу на террасу к кумушкам и, переложив продукты в холодильник, снова отправилась по магазинам. Уже выйдя из дома, сообразила, что надо бы было что-нибудь перекусить или даже пообедать, но потом решила, что готовить буду уже завтра, а сегодня загляну в какое-нибудь кафе или в ресторанчик. Мясная лавка Тима Адерли была удивительно похожа на него самого, такая же основательная, мощная, я бы сказала, кряжестая. Тяжелая дверь, массивная вывеска, крепкое крыльцо. «Слышал, что ты приехала, Мэгги?» Прогудел, похожий на медведя, мужчина, выходя мне навстречу из какой-то подсобки. Назвать его «молодым Адерли» наверное мог только мистер Барбидж. Так и думал, что заглянешь. Старый Барбидж отправил. «Да, мистер Адерли, он сказал, что у вас какой-то новый, но очень хороший поставщик». Я приветливо улыбнулась заросшему рыжей бородой мяснику. «Есть такое дело», — кивнул он, — «аж из честервиля привозят, но качество превосходное, сама увидишь». «Что бы вы мне порекомендовали взять?» — спросила я. «Мне пока немного, а потом, когда снова войду в нормальный ритм, уже закуплю впрок». «Тогда возьми медальоны из индейки». Мистер Адерли задумчиво почесал густую бороду. «И, пожалуй, фарша возьми куриного. Очень удачный получился нынче. Вот что значит качественное сырье». Когда я, расплатившись, укладывала в сумку свертки, мистер Адерли словно невзначай поинтересовался – «А что, Мэгги, правду говорят, что ты с этим пришлым Саммерсом в отношения решила вступить, или как там теперь это у вас, молодых, называется?» «А почему пришлым-то?» — слегка растерялась я. «Ну так а какой же он, по-твоему? Саммерсы всегда в Браффордшире селились. И только старый Боб Саммерс уже под конец жизни перебрался в Блайсбори, ну и внучок его с ним, так что пришлые есть, какой же еще?» Искренне удивился мясник, для которого, видимо, своими были те, кто прожил в Блайсбери не меньше ста лет, а лучше двухсот. «Так что, правду говорят-то?» «Нет, мистер Адерли, я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. Неправду. У меня сейчас вообще нет времени ни на какую романтику, и уж тем более на серьезные отношения, понимаете?» «Вот и правильно», — довольно кивнул мистер Аддерли. «Я им так и сказал, этим сплетницам, мол, мисс Мэгги девушка серьезная, да и к тому же зачем нам чужаки? У нас и своих слава Всевышнему хватает». «Молодой Генри Синклерк, к примеру, прекрасная партия, и умён, и при должности, и всю его семью мы на пять поколений помним. Ты присмотрись к нему, Мэгги, мы же тебе только добра желаем, ты ж выросла на наших глазах, считай». Это действительно было так. Мои родители, будучи археологами, часто ездили по миру, поэтому дядя Кевин и до того времени, как стать моим официальным опекуном, часто забирал маленькую племянницу сюда. Так что меня, видимо, воспринимали как свою, а не пришлую. «Непременно», — пообещала я, а память услужливо подсунула образ весьма упитанного молодого человека с намечающейся лысинкой и поросячьими глазками. Генри Синклер был одним из трех заместителей мэра и считался подающим большие надежды. «Вот осенняя ярмарка пройдет, и тут же сразу начну присматриваться. Честное слово, мистер Адерли». «И то верно», — согласился мясник, подумав. «Карнавал этот, а потом ярмарка. Да того ли тебе, Мэгги? Ты у нас девушка активная». Тут я тихонько вздохнула. «Так что не пропадешь. «Спасибо, мистер Адерли». Я попрощалась и вышла из лавки, пока ее владелец не предложил мне обратить внимание на кого-нибудь еще. Интересно, а зеленщик, мистер Огден, тоже обеспокоен моей личной жизнью? А то у меня складывается ощущение, что в Блайсберри, во всяком случае, на левом берегу, больше обсудить нечего, кроме моих взаимоотношений с мистером Диком Саммерсом. Как ни странно, визит в лавку мистера Огдена прошел без каких-либо затруднений и осложнений. Я купила овощей и роскошной свежайшей зелени. Договорилась о том, что мистер Огден, регулярно объезжающий покупателей со своей тележкой, будет теперь заглядывать и ко мне. Насколько я поняла из его слов, раньше я отказывалась, так как к овощам была практически равнодушно но то Мэгги... А я любую зелень и прочие дары природы любила нежно и самозабвенно. В последнее время мне, правда, приходилось ограничиваться простеньким набором из свёклы, морковки и капусты, просто потому что цены на остальное делали их для меня недоступными. Здесь же я могла себе позволить все: И помидоры, и молоденькие кабачки, и симпатичнейшие пупырчатые огурчики. Уже предвкушая, какой изумительный салат приготовлю сегодня вечером, я забежала в кондитерскую тетушки Салли и купила свежий ржаной багет и пакет с ореховым печеньем. Там же выпила кофе с куском ужасно вкусного торта и поняла, что теперь достаточно спокойно доживу до вечера, а там уж разберусь». В итоге через час я сидела на террасе с чашкой чая и тарелкой, на которой красовались оставшиеся с утра Челси и только что купленное печенье, и изучала один из номеров Блайсбергских кумушек. Хочу сказать, что из всех трех источников информации именно небольшие кумушки дали мне больше всего пищи для размышлений. Это была типичная газета «Сплетница», которых так много было в моей прошлой жизни. Я сама их практически не застала, но много слышала от родителей. Я с интересом прочла статью о том, какие шляпки будут в моде нынешней осенью, и тут же решила, что непременно постараюсь прикупить себе парочку. Внимательно изучила информацию о том, кого из перспективных женихов и невест можно будет лицезреть во время осенней ярмарки. Надо сказать, что список внушал уважение как числом кандидатов, так и объемом собранной о каждом информации. Интересно, это кто же в Блайсберре такой осведомленный? Несомненный изюминкой перечня холостяков был уже знакомый мне по другой газете мистер Алекс Гилмер, владелец заводов газет пароходов. Был в этом списке и уже надоевший мне до ижоги мистер Ричард Саммерс. «Ну, тут я хотя бы узнала, что тот, с кем мне усиленно приписывают романтические отношения, является владельцем нескольких магазинов на правом берегу. Так как ходили упорные слухи о том, что с бизнесом, который Ричард унаследовал от деда, не все в порядке, то стояло его имя в самом конце списка. Ну нет, зачем мне? Бизнесмен-неудачник. Да еще и обладающий внешностью, которая мне никогда не нравилась». Стоило мне так подумать, как внутри поднялась волна возмущения. Видимо, Мэгги была в корне не согласна с моей точкой зрения. Ничего, дорогая, не волнуйся. Мы совсем разберемся. Что-то подсказывает мне, что с этим лащенным, сахарным красавчиком не все хорошо. Помимо этих двух интереснейших материалов в кумушках, я нашла несколько рецептов яблочного пирога. Старинный рецепт ванильных булочек, советы, как привести в порядок помутневшие перламутровые пуговицы, рекламу модных пилюль от бессонницы и объявления о распродаже чулок. На последней странице были размещены частные объявления, на которых я залипла надолго. «Сдам квартиру на правом берегу на длительный срок, одинокая леди без детей и домашних животных. Цена договорная». Продается велосипед Радж Витфорф. С дорожной рамой и стали высоким рулем системой Stormey Archer, а бодами Вествуд, полно крыльями. Цена 150 фунтов. Торг неуместен. Пропала собака, йоркширский терьер, золотисто-коричневый, отзывается на кличку Пайп. Убежал в районе Сомерсет-Стрит. За любые достоверные сведения гарантируется вознаграждение. В качестве номера для связи во всех объявлениях был указан один и тот же телефон, видимо, некий местный аналог колл-центра. Только я добралась до объявления о знакомствах и предвкушала занимательнейшее чтение, как раздался стук дверного молотка. Это был все тот же Эд, но на этот раз он принес мне официальное приглашение на завтрашнее заседание литературного клуба. «Мамочки, я же вообще о нем забыла! Собралась все выходные провести дома. Вот был бы ужас! Насколько я помнила, в Блайсбергский литературный клуб входила интеллектуальная элита городка. Во всяком случае, его представители воспринимали себя именно так. А тут какая-то девица посмела бы проигнорировать их приглашение. Мне такого пренебрежения не простили бы еще лет двадцать как минимум, а то и вообще никогда».